Глава вторая. Когда солнце поднялось высоко, он услышал далеко за деревьями сердитые крики, женский плач и надсадный скрип старой рассохшейся телеги. На его изгаженную поляну одна за другой вышли женщины, тащили телегу. Одна была брюхатая, лицо её побелело, она дышала с хрипами. На телеге сидел на передке старый мужик, грузный и неповоротливый. Кнут его постоянно щёлкал. Но плечи женщин пока были целы. Лишь одна захлёбывалась слезами, а через руку у плеча опускался погровы вспухший рубец. Мужик заорал, едва завидел ещё и издали Олега на пороге пещеры. Раб, тебе было велено сегодня явиться к Обринскому терему. Олег медленно поднялся на ноги. Он всё ещё с трудом находил слова, но слова его падали тяжёлые, как валуны. Иди и скажи, я пещерник. В мерзкую жизнь не вмешивалась. Пусть и меня оставят в покое. Мужик ахнул, соскочил с телеги с неожиданной для его грузного тела лёгкостью. Но тавище он держал как копьё, так и попёр на пещерника. Ты ты разумеешь, что глаголишь? Обра здесь хозяева. Кто им смеет противиться? Иди, а то всю нашу весть сожгут, народ уничтожат. Иди, добром говорю. Он раскрутил кнут, С яростью бросил вперёд длинный конец. Олег быстро шагнул навстречу, перехватил кисть, и кнут выпал из онемевших пальцев Войта. Олег сжал сильнее, он слышал слабый хруст костей. Войт завизжал тонким бабьим голоском, рухнул на колени. Олег поднял его за шиворот, другой рукой цапнул за пояс, поднял и швырнул в телегу. "Иди и скажи", повторил он. "Я не вмешиваюсь. Не трогайте меня". женщины с плачем потащили телегу обратно. Воет выл, катался в сене, грозил карами. Олег опустился на пень, погрузился в тяжёлые думы. Оставит ли в покое? Обычно завоеватели ломают сопротивляющихся, но храмы не трогают, волхвам не вредят. Вовсе не замечают пещерников, пустынников, столпников, юродивых, тень от меры сего. Они живут в другом мире. Лишь тела волочатся ещё здесь, запаршивленные, в коросте, жалкие. Он задумчиво потрогал подбородок. Внезапно рука отдёрнулась. Непривычно. Не потому ли сбрил бороду, что за неё часто хватают чужие руки, чтобы рывком вскинуть голову вверх и ударить по горлу? Он начал вслушиваться в себя, погружаясь в тёмное оцепенение. Услышал шорохи, голоса, далёкий зов Голос показался незнакомым, но чем дольше Олег вслушивался, тем больше страх заползал в душу. Это был его голос, глубокий, скорбный, нечеловеческий. Олег потряс головой, не желая слушать. Голос вещал правду, голую правду. А когда человек к ней готов, он знал, что он самый большой трус на свете. Он панически боялся погибнуть, боялся боли. Становилось дурно. Когда смотрел на молодецкие забавы, кулачные байи, увидев человека со шрамами, холодила от ужаса так, что подгибались ноги. Воображение рисовало картину залитого кровью лица. Он словно чувствовал боль. Сердце начинало стучать чаще, а ноги сами уносили в лес, где он был в безопасности. Только отчаянный трус мог додуматься не позволить даже ударить себя. Мелкие парни могли получать пороши, как с гусей вода. Сплёвывали кровь, с разбитых губ и дрались дальше, а он не мог, не мог. "Я не хочу!" вскрикнул он. Опять кровь, убийство, пожары. И в конце концов такая мучительная смерть. Внезапно ещё один голос прорвался из небытия в его мозг. Совсем другой, нечеловечески мудрый и ясный. Олег опустил веки. В тьме заблестели искорки на обнажённых мечах, проступили неясные фигуры. а зарелись слабым трепещущим светом. Олег видел, как стелеги сбросили Войта. Тот ползал в ногах хмурых обров, что-то верещал, скидывал руку со сломанной кистью. Несколько обров бросились седлать коней. Вот уже ворота распахиваются, выезжают трое, нет, четверо, пять человек. В глазах потемнело, видение исчезло. Олег попытался встать, но услышал другой голос, тоже ясный, мудрый, но уже строгий, властный. Высветилось крупное лицо, бледное, с запавшими глазами. Данёсся слабый голос. "Брат, что случилось?" Олег крепко зажмурился, разом открыл сознание. Свет мгновенно исчез. Была долгая темнота, затем голос сказал потрясённо: "Да, я увидел всё, благодарю. Но ты не должен уходить с ясной дороги. Ты был один из семи, теперь отступник." А скоро станешь простым смертным. Я не мог, ответил Олег. Мог. Даже на плахе мудрец может мыслить мудро. Ты самый молодой из семи. Твоё юное сердце не выдержало. Олег молчал. И бы шестеро бывших братьев по совету в этот миг и так через его глаза видели обрыв, пожары, кровь, девушку с перерезанным горлом. Мудрецы живут в недоступных горах, пустынях, размышляю это по тех человечество непотревожено под их незримым руководством создаются и рушатся империи строятся города возникают новые народы а старые исчезают бесследно человечество крохотными шажками двигается к свету постоянно оступаясь попадая в ямы тупики а то и скатываясь к подножию горы ты слишком близко от людей донёсся печальный голос видишь их боль тебе нужно уйти немедленно в горы Надо видеть не отдельных людей, а народы. Для народа страдания бывают очищающим лекарством. Беда пробуждает от спячки. Народ состоит из отдельных людей. Когда смотришь с очень высокой горы, а в тебе эти высокие и холодные горы, то видишь всю землю разом. Видишь движение народов, видишь добро и зло. Но даже зло надо иногда оставлять, потом оно принесёт немало добра. Мы не можем видеть одно будущее, возразил Олег. Да, видим сразу несколько, на выбор. Но выбираем, лепим, строим. Наш опыт позволяет решать за целые народы. Твоя беда, что живёшь рядом с людьми. Их стоны поколебали бы даже нас, а ты самый молодой и горячий. Это я-то горячий, подумал Олег хмуро. А ему кажется, что в жилах течёт вместо крови вода, подземной реки мёртвых. Голос сказал настойчиво: "Уходи сейчас же. Мы дадим тебе направление. Будем ждать в наших горах". "Сегодня уйти не смогу", ответил Олег. "Наша связь слабеет, разве не видишь? Ты уже потерял половину своего дара. Если не поднимешься над видимым, то связь оборвётся вовсе. Ты уже не один из семи тайных мудрецов, но ты всё ещё вещий. Ты не простой весинин". Но покинув пещеру, покинув поиски истины, станешь им. Голос ослабел, пока не затих вовсе. Олег открыл глаза, перед ним была каменная стена. Да, он опустился так низко, что уже не видит весь белый свет, а только эту пылающую в пожарах и битвах землю. Если падение не остановить, то завтра увидит уже не землю, а лишь эту весь. Но большинство людей вообще видят только свой дом, свою семью, свой огород. Они совсем не мудры и верно. Им лишь бы спасти семьи, детей, а соседи пусть спасаются сами. Они трусливые и невежественные, злобные и коварные, подлые, но все-таки люди. Подлые, ибо не научились благородству, глупые, ибо не видят пути к мудрости. Дерутся друг с другом, мы бы не подсказали им, что все родня, что убивая другого, всякий убивает частицу себя. Он услышал резкий топот множества копыт. Со стороны веся на поляну галопом выметнулись вооруженные всадники. Впереди мчался крупный молодой воин. Бледный шлем блестал, кольчуга позванивало крупными кольцами. За спиной звякал щит. Справа на поясе висел короткий меч, слева вспыхивал длинный узкий кинжал. Признак десятника. Воин поднял коня на добы и перед достатками костра крикнул звонка. Ещерник уже ест мясо? Распять его на ближайшем дереве. Сзади на Олега прыгнули с коней двое обров, прижали к земле. Десятник крикнул: "В его руке блестел обнажённый меч, и Олега потащили через поляну к толстому приземистому дубу. Остальные соскочили с коней, гордьбой двинулись следом. Гортанные голоса звучали разочарованно. Распять и сжечь вместе с деревом", добавил десятник. Один из обров посолюнил палец, поднял, пробуя ветер. Огонь понесёт в сторону Веси, как бы ни выгорело. А нам что? Уцелевших заставим срубить нам харомы на новом месте, а сами пусть живут в норах. Пещерника поставили спиной к дубу. Обрин подошёл, потряхивая дорожным мешком, выудил два железных штыря. Второй обрин принёс тяжёлый кузнечный молот. Олег поднял голову, На него смотрели дикие звери: кабаны, волки, медведи, рыси, шакалы. А двух ногах с виду вроде люди, лишь по личине люди, а внутри звери лютые. Двое зверей прижимали его руки к дубу, больно выворачивая лопатки. Обрин с молотом крикнул нетерпеливо: «Поверни ладони, Раб!» Олег не двигался, с горечью всматривался в лица. Обры попытались разжать его кулаки. Один с силой ударил коленом в живот, наконец гаркнул: "Да забивай выше, если в ладони, то сорвётся. Не сорвётся. Позавчера так распяли одного. Этот тяжелее". Олег ощутил холодное прикосновение штыря. Обрин ткнул острым концом ему в кисть, держал на вытянутой руке, опасливо глядя на Обрина с молотом. "Глядей не промахнись, дурень. Не бойсь. Раз по пальцам, раз по другому месту". Держи крепче. Олег встретился взглядом с глазами десятника. Тот наклонился с коня, в лице было наслаждение, рот приоткрылся. Поймав взгляд пещерника, он сказал почти ласково: "Ты будешь умирать очень медленно. Мы это любим." Обрин с молотом широко замахнулся, на его толстых губах мелькнула улыбка. Видел страх в глазах приятеля, что держал штырь. Олег страшно взвизгнул. Обрин на мгновение оторопели, застыли. Его рука метнулась вперёд, кости молотобойца хрустнули. Другой рукой Олег ударил в глаза того, кто всё ещё держал штырь. Двое, которые только что выворачивали ему руки, едва начали приходить в себя, как один согнулся от удара ногой в пах. Олег выдернул у него из ножен меч, успел вскинуть над головой, защищаясь от меча Обрина, который раньше держал левую руку. Они обменялись двумя ударами, но Обрин был слишком потрясён. И остриё меча с хрустом рассекло ему переносицу. Он закричал и рухнул на колени, выронив меч и ухватившись обеими руками за кровоточащую рану. Олег повернулся к десятнику, который с трудом удерживал испуганную лошадь. Ты можешь вернуться. Скажи, пусть меня оставят в покое. Десятник был белым, губы тряслись, но рука привычно выдернула меч. Он закричал срывающимся голосом: "Я воин! Я убивал врагов десятками, я бросал горы трупов. Не хвались на рати идучи, ответил Олег горько. А хвались идучи с рати. Гора трупов, женщины, детей, десятник завязал, пустил коня вскачь. Олег отпрыгнул, отбил удар меча. Десятник быстро приходил в себя, руки перестали трястись. Он уже смотрел прицельно, бил точно, а конь поводью всслужился. Второй раз Олег отпрыгнул, но кончик меча черкнул по голому плечу. Улыбка десятника стала шире, глаза заблестели. Тонкая струйка крови пробежала по руке Олега. В локте сорвались частые алые капли. Олег пригнулся, всем видом показывая, что прыгает под коня и распорет брюхо. Десятник свесился далеко влево, пытаясь достать пещерника. Мечи с лязгом сшиблись. Другой рукой Олег ухватил врага за край кольчуги. И коня освобождённо пронёсся дальше. Десятник гулко ударился о землю. Олег опустил саблю, однако десятник прыгнул прямо из земли. Глаза вытаращены, зубы хищно блестят. Олег парировал удар, тот же ударил сам, отвернувшись в последний момент лицом, чтобы не видеть, как острое железо крошит человеческие кости. Его трясло. Дыхание вырывалось из пересохшего горла с жестяным стоном. Руки дёргались, губы прыгали. Он торопливо ходил кругами по поляне, унимая дрожь, отводил глаза от убитых и умирающих. Повезло, что застал в расплох, иначе пятерых не одолеть. Давно не держал в руках смертоносного оружия. Он потрогал одной ногой. "Жев, не притворяйся". Обрин молчал. Олег приложил остриё меча к его горлу. Капли крови стекли по лезвию, побежали по незащищённому горлу и образовали лужицу в ямочке между ключицами. Обрен открыл глаза, прахрепел: "Тиамат, прими меня в свой мир". Изо рта у него хлынула кровь. Олег вынес из пещеры чистые трепицы, быстро смастерил лупки, вложил сломанную руку и крепко привязал. На рану в плече наложил лечебных листьев, примотал чистыми лентами, насильно заставил выпить горький отвар, сказал: "Я волхв, умею лечить". Ты приедешь к своим, скажешь, что я пещерник, который хочет, чтобы его оставили в покое. Он забросил Обрина поперек седла на самую смирную с виду лошадь, колеснул по толстому кропу. Лошадь тронулась, а когда скрылась за деревьями, до слуха Олега донесся учащающийся топот. Обрин перестал притворяться умирающим, схватил поводья. Олег вернулся на свой камень, где вот уже несколько лет встречал рассвет в лесу. Трава на поляне вытоптана, изломанные стебли блестят каплей сока. По краю бродит кони, шумно срывают молодые листья с кустов. Под копытами хрустят прошлогодние сосновые шишки, расклёванные птицами. Пахнет свежепролитой кровью, а за кустами в глубине уже началось осторожное шевеление. Ветки явора закачались под налетевшими воронами. Из четырёх обров один был ещё жив, но жизнь вытекала с последними каплями крови. Он изо всех сил терпел боль, прикидывался убитым, дабы обрадованный враг не бросился глумиться над живым, сдерать кожу, выкалывать глаза, рамсать ножом мертвого не так сладко. Олег чувствовал печаль и горечь. Уходит из жизни человек. Он не только не видел настоящего мира, для которого рожден, но и своего плоского не успел рассмотреть. Вышел из тьмы и ушел в тьму. Вечером Олег подстрелил молодого кабанчика. Очищая собранные мечи от застывшей крови, посмотрелся в лезвие, удивлённо покрутил головой. Измождённое лицо прямо на глазах теряет смертельную бледность, исчезли провалы щёк, на глазах округляются плечи, которые раз с великим трудом вскарабкался почти к вершине, откуда рукой дотянуться до настоящего, но как быстро скатывается к подножию в простенький мир, где удар мечом или пущенная стрела служит самым веским доказательством правоты. Уж не про него ли придумана притча, в которой человек безуспешно тащит на вершину горы огромный камень? Обры, воины, звери, подумал он, воскрешая старые клички. Для них сильны, как бык, храбры, как лев, люты, как волк — не слова из песни кощуника. Они подражают зверям и за всех сил на беду довольно успешно стараются превратиться в зверей. Поедая убитого хищника, принимают его повадки. Ибо мощь и душа зверя обязательно переливаются в их тела. Ритуал поедания почти убитого противника у обров привёл к воинскому людоедству, как случилось во многих племенах. Голову на отрез и ещё у живых противников пожирают печень, пьют кровь. Они подражают зверям в походке, надевают шкуры, украшают себя клыками и когтями убитых зверей. Полагают, что обладают неуязвимостью, если впадают в бешенство в бою. отбрасывают щиты, а на противника бросаются с неистовой яростью, с криком, воем, пеной на трясущихся губах. Это приводит в оцепенение жителей весе, нагоняет страх на противника, если тот сам разъярён недостаточно или не жаждет окрасить меч в крови. Но если человек не дрогнет, выдержит первый бешеный натиск воина-зверя, что тогда? Олег посмотрел на свои ладони, сжал и разжал пальцы. Обры не просто одно из племён, которое, как и другие племена, как и он сам, блуждает в полумраке, отыскивая дорогу к свету. Обры племя, стремящееся во тьму, старающееся приблизиться к зверю, из-за всех сил госящее ту искру божественного огня, которую зажёг в людских душах великий род. Значит, обры его враги. Не враги его народа, здесь все народы, осколки его племени, а враги его души. Он запоздало и с некоторой досадой напомнил себе, что всё племя не может стремиться к свету, как не может стремиться и к мраку. А обры вряд ли племя, скорее тайное или явное воинское сообщество, братство, какие часто встречал у разных народов. Например, хатты с железными ошейниками, что странным образом из знака бесчестия превратились в знак чести. Олег напряжённо размышлял, но руки уже работали. Умело выпарывали из убитого оленя жилы, сдирались, слись, натягивали. Он сам удивился, как работали умело, словно он и не провёл долгие годы в уединении, в безмолвии тягостных раздумий об истине. Скорее две новые тетивы были готовы: одна на лук, другая в запас. Предыдущие истлели, пока он искал истину. Но не заржавел грозный двуручный меч, когда-то назвал его Последним криком. Он не помнил, когда пришёл обычай давать мечам имена. Но уже у Таргитая был такой меч. На мече клейлись. Меч был признаком свободного человека. Боги вовсе не расставались с мечами. Даже новый пророк заявил, что не мир он принёс, а меч, а если у кого нет меча, то пусть продаст плащ свой и купит меч. Но ведь ещё Таргитай, ныне Сварок, пытался перековать мечи на Арале. Поторопился певец. Олег нахмурился, раздражённо повёл лопатками. Поправляя меч за спиной на перевязи. У него просто меч, просто двуручный меч, у которого не может быть имени, ибо он Олег, давно не волхв, не боец, а мирный пещерник, мучительно отыскивающий истину. Андри Мал, привалившись спиной к стене, когда в сонных видениях появилось бледное лицо, он услышал голос. Свой собственный голос, ибо его душа, свободная от мирских забот, понимала, знала Ещё дальше заглядывало в грядущее. Олег не всё понял из смутного видения, но в груди возникла тянущая пустота, а в животе ощутил холод, словно проглотил кусок льда. Он падал с рассечённой головой, на него обрушивались топоры с широкими лезвиями. Потом его привязали верёвкой к коню, потащили труп по земле. Тело подпрыгивало на выступающих корнях, камнях, оставляя к лучи кровавого мяса на острых сучках валежн, мелькнула его пещера. Обры садились на коней. Восход солнца застал его спускающимся из леса к терему. Он был в холщовой рубахе, на широком поясе висел последний крик, за плечами торчали лук и колчан со стрелами. Лицо было тёмным, как грозовая туча. Олег прокрался за дами, перебегая от сарая к сараю. Открытые места проползал, прижимаясь к земле, замирал при каждом шорохе. Шум, звон железа и ржание коней доносились от самого высокого терема. По узкой улочке между хатками часто проносились всадники. Ворота терема были распахнуты. Туда под двое-трое въезжали вооружённые взоры. Кони были под попонами, в образахватили тяжёлые топоры. У некоторых, вдобавок к седлу, были приторочены длинные копья, широкие щиты. Шестаперы и палцы утыканные шипами. У Коновязи уже грызлись и обнюхивались четырнадцать оседланных коней. Ворота терема отворились. Все повернулись к вышедшему на порог тучному человеку в расшитом халате. И Олег незаметно перебежал к самим воротам во двор. Толстый живот обренно вываливался поверх широкого шелкового пояса. Лицо блестело от жира. Во дворе затихло. Всадники перестали горечить коней, вытянули шеи. Воины! крикнул Толстяк неожиданно тонким, вищающим голосом. Вчера погиб десятник Дермадуб. Вы его знаете как храброго воина. С ним остались еще четверо отважных. Убил их всех пещерник, который живет в том лесу. Один из всадников закричал зычным голосом, побагровев от собственного рева. Откуда известно, что убил пещерник? Может быть, вас стали дулебы. Один из раненых сумел спастись. объяснил толстяк в халате. Правда, ночью ушёл в мир большой кобылицы. Он рассказал всё и поклялся на своём оружии, которое он позорно бросил в лесу. Хмыкнул недоверчивый воин. Кто этот пещерник? Великий маг? Колдовства не было, успокойтесь. Он убил умело, захватив в расплох. Пещерниками становятся не только слабые да и доувечные, ино раз великие воины дают странные обеты. Разве не ушёл в пустыню великий Сракотак, победитель дракона? Ушёл в расцвете сил, отказался от руки дочери Падишаха и от всего царства. Об этом поют самые трусливые из певцов, но даже они не понимают. Другой воин, краснощёкий, с ниспадающими на плечи волосами, вскрикнул: "Если он был великим воином, то я первым сражусь с ним". Толстяк, предостерегающий, поднял руку. Лицо его было встревоженным, хмурым. Лучше забрасывайте дротиками издали. Убейте стрелами. Я не хочу терять людей. Нас пришло сюда сотни, а погибло уже восемь. Если считать доблесть на погибшими и тех, кто утонул с пиану, упал с дерева, захлебнулся в блевоте, краснощёкий заорал, нацаживаясь и выгибая грудь ещё круче, словно петух на заборе. Я потерял счёт битвам, как дурак десятник потерял счёт бабам. К обеду все увидите его голову на моём копье. Я сам вырву его печень, съем сердце, а из черепа сделаю чашу и буду пить вино, лёжа на животах дулепских женщин. Он начал поворачивать коня от крыльца, и в этот момент Олег поднялся во весь свой немалый рост. Я принёс свою голову сам, заявил он громко в мёртвой тишине. Иди и возьми её. Во дворе всё замерло. Толстяк застыл с открытым ртом, не двигались садовники с отважным сотником. Наконец сотник опомнился, крикнул торопливо. Это в самом деле великий воин. Как твоё имя? То в имени моём, ответил Олег тяжело. Вы потеряли пятерых, нарушив заповедь не трогать храмы и служителей искателей другой жизни. Повторяю, не трогайте меня. Я живу в лесу, питаюсь растениями, ни во что не вмешиваюсь, хотя долебо это мой народ. Сотник прервал, голос был подозрительным. Почему ты не со своим народом? Я с ним, ответил Олег. Почему не воюешь, не мстишь за убитых? Олег вздохнул, не умея ответить. Око за око, зуб за зуб. Когда-то и он думал, что только так справедливо, именно так честно. Но потом ему открылось, а этим нет. Беда в том, что даже взрослому трудно объяснить, чем плохо око за око, а как в толк овать детям? Я ищу другой путь, ответил он. А найдёшь? поинтересовался сотник. Его пальцы сомкнулись на древке копья, чуть передвинулись, выбирая равновесие. Не знаю. Улыбка сотника вдруг превратилась в оскал, глаза сузились. Таких как ты много, к счастью. Он швырнул копье так резко, что всадники не успели даже проводить взглядами. Олег ожидал броска, качнулся в сторону, одновременно натянул тетиву. Таких, как ты, тоже много, набеду. Стрела пробила железную пластину доспеха с такой лёгкостью, словно Обрин был в полотняной рубахе. Аскали в зубы, он своим ухватился за белое оперение, а три новых стрелы ударили в ближайших воинов. Четвёртая достала толстяка, выбив зубы и ванзившись в раскрытый рот так, что остриё вылезло из затылка. Олег успел выпустить ещё три стрелы. Воины с копьями шатались в сёдлах, ины, пронзины насквозь, оставался ещё один с дротиком, и Олег, отражая удары мечом, всё время держал его в виду. Наконец, тот метнул, размахнувшись так широко, что едва не упал. Олег подпрыгнул, одновременно ударил сапогом в чужое лицо, копьё ловить не стал. Метнуть не дадут. Бешено завертелся во все стороны, бил мечом, ногами. Двое всадников осадили коней, торопливо отвязывали от сёдел копья. Олег подхватил лук, взлетел на забор, побежал по торцам вбитых в землю брёвен. В десятки шагов высился длинный сарай. К нему примыкали конюшня и кузница, а дальше общая крыша соединяла подсобные строения с теремом. Мимо с шумом, треща расщеплённым концом, пролетело короткое копье. Олег с разбегу впрыгнул на крышу сарая, пронёсся на другую сторону, слыша, как прогибаются крытые гонтой доски. пробежал по крыше конюшни, перепрыгнул на терем. Тот был всего на сажень выше. Во дворе стоял крик, вертелись как юлы всадники, дико ржали испуганные кони. Трупы овров распластались в лужах крови. Олег с замирающим от страха сердцем повис на кончиках пальцев, цепляясь за скользкие дощечки на краю крыши. Со двора могут поразить стрелами, а из окон терема легко прыгнуть копьём в незащищённый живот. От этой мысли стало так жутко, что пальцы начали разжиматься. Он поспешно качнулся, вышил раму и ввалился в терем. Перекувавшись через голову, вскочил, как истервинелый кот, осколенный, лютый, готовый драться до последнего. В горнице находились три женщины: две старые, третья совсем молоденькая, с копной из сине-черных волос. Обе старые когги завязали так, что в ушах. Привыкших к лесной тишине, заломила от боли. Юная красавица вздрогнула, закусила нежную губу. Ее неправдоподобно большие глаза быстро обежали его с головы до ног, остановились на плече, где была кровь. Тихо, приказал Олег. Старые женщины завопили еще громче. Одна люто размахивала ножом, другая, ковыляя как хромая лошадь, теснила красавицу в глубь комнаты. Девушка ухватилась маленькими пальчиками за рукоять разукрашенного кинжальчика. Её глаза тревожно блестели. "Всех зарежу", пообещал Олег зловеще. "Если не замолчите". За дверью раздался приближающийся топот. В горницу с грохотом ворвались вооружённые обры. Их было четверо, но тут же стало трое, когда ещё один упал, зажимая распоротый живот, двое оставшихся получили простор и сразу пошли на Олега с двух сторон. Опытные, закалённые, они знали свои силы, верили в удачу и наверняка умели брать могучего зверя с боков. Олег прыгнул к правому, но тут же, не глядя, ударил мечом назад. Там легко парировали, удар знаком, но оба противника не ведали, что пещерник знает нечто ещё. Один осел на пол, пытаясь ощупать окровавленными пальцами разрубленную голову, другой прыгнул, выставив меч. Это был не Обрин, Вместо плоского лица с выступающими широкими скулами на Олега смотрело смуглое, черноглазое лицо с хищным длинным носом и выпеченными губами. Лицо было узкое, как лезвие топора. Даже одет противник был иначе: просторный хитон. Но о меч омародовал на удивление быстро и очень умело. Олег насел, стремясь покончить за два-три удара. Эбо за дверью снова слышался топот множества ног. Внезапно он услышал отчаянный девичий вскрик. Не убивай, это мой брат. Олег успел повернуть меч плашмя. Удар бросил Обрина, или кто бы он ни был, на пол. Девушка кинулась к упавшему, переступив через умирающих, упала на колени. Олег перебежал в другую комнату, шип всем телом по дороге Обрина, другого ударила деревянную стену так, что затрясся весь терем. Бегом пронёсся через две светлицы и вдруг поразился наступившей тишине. Дальёкие крики и звон оружия ни в счёт. Оказывается, не слышно стало двух старух, что невыносимо визжали всё время. Сметая всех на пути, он ворвался в огромную поварню. Два тучных мужика пыхтели возле котлов. Третий с недоумением прислушивался к отдалённым крикам, ржанию, звону железа. В двух огромных очагах жарко пылал огонь, на широкой жаровне, раскалённой до вишнёвого цвета, ярко светились крупные угли. Не двигаться, прогремел Олег. Он стёрнул с замершего мужика холст и ношник, подхватил жаровню, отвернув от жара лицо, бегом вернулся в комнату. Навстречу уже бежали воины. В их руках зловеще блестели мечи и топоры. Олег с размаху швырнул жаровню им под ноги. Горящие угли рассыпались густо, покатились, оставляя за собой дымящиеся дорожки. Сразу вспыхнуло жёлтое пламя. Взвелись тонкие струки черного дыма. Один воин успел перепрыгнуть через пламя, но напоролся на меч Олега. Остальные прижались к стенам, начали осторожно продвигаться вперед, выставив перед собой мечи и топоры. Все заполнялось дымом, сразу стало жарко. В горле запершило, а в глазах началась резь. Олег отступил обратно, захлопнув дверь и торопливо задвинув толстый железный засов. Повара исчезли. В углу мелко тряслась худая, как вобла, женщина с серым лицом. "Уходи", крикнул Олег. "Термис из сухих брёвен, предупреди соседей". Женщина покорно выскользнула через боковушку. В дверь грохотали тяжёлым, доски трещали. Щель просачивался чёрный, как дёготь, дым. Удары участились, за дверью орали, выкрикивали проклятия. Олег с мечом на изготовку бегал по поварне. стучал рукоятью в каменные стены, топал, вслушивался изо всех сил, надеясь услышать гулкий ответ. За дверью тяжело грохнуло, послышался топот убегающих ног. Олег зло оскалил зубы. Не вытерпели. А ведь осталось 2-3 удара, дверь бы рухнула. Прочим, в горле першит, глаза слезятся от дыма. Вот-вот вовсе задохнётся, если немедля не ото[{чит вход в подполье. Должен быть здесь в поварне. Не тащить же в самом деле запасы издалека, проще поднимать снизу, прямо к котлам, вертелам, жаровням. Он бегал по кругу, кашлял, тёр кулаками слезящиеся глаза. Стены скрылись за волнами густого дыма. Он задыхался от жара. Волосы на голове потрескивали, а рукоять в ладони разогрелась, взмокла. Внезапно, уже почти теряя от удушья сознание, он что-то ощутил под подошвой. Задыхаясь, упал на колени, подцепил ногтями утопленное в каменной плите, засыпанное сверху сором, рыбью чешуей и просто залепленное грязью железное кольцо. Кашляя, потянул плиту на себя и едва не задохнулся от пахнущего холодного воздуха. Не помнил, как скользнул в подвал. Каменная крышка бухнула по стене, отгора див от дыма огня и сухого жара. Не двигаясь, он пошарил правой рукой по стене. уже бывал в таких подвалах во всех племенах и у всех народов детей арии в таких глубоких подпольех справа на уровне груди в стене делали неглубокую выемку пальцы скользя по плесени коснулись деревянной полочки олег невесело, но с облегчением улыбнулся даже в такой мелочи но родства не помнят бьются о стервнело он взял кресало быстро высек огонь и раздул тру Разный и дрожащий огонёк осветил огромный подвал. Вдоль стен тянулись бочки с квашенной капустой, моченой брусникой, засоленной рыбой. Бочонки вина? Нет, в этих краях пьют хмельной мёд. Вот бочонок цветочного мёда, вот гречишный, липовый, клюшинный. Два бочонка стоят отдельно, просто мёд, не хмельной. Сверху через тончайшие щели в подвал потихоньку просачивался горьковатый запах дыма. Олег настороженно прислушивался к едва слышному треску. Терем полыхает во всю, кто замешкался, сгорел. Вряд ли в такой суматохе успели вынести раненых. Прочем, лучше думать, что раненых не осталось. Олег сжал и разжал кулаки. Отвык, что они такие огромные. Не замечал. Крайе всего раненых не осталось. Огромное жаркое пламя рвалось из терема в безоблачное небо. Густой черный дым завивался гигантским винтом, нёс по кругу искры. Жар был таким, что никто не смел подойти к терему ближе, чем на две сотни шагов, а к небу вместе с дымом взметывало горящие угли, головешки. Уцелевшие от резни дулибы, как жуки, корабкались на крыше своих хаток, спешно выплёскивали воду из ведер на долетающие с ветром искры. Обры согнали жителей Веси, велили таскать воду. Но первые же несчастные упали под прыгающими брёвнами замертво, не дойдя даже до ворот. Терем, сложенный из брёвен в полтора обхвата, выдержал бы осаду, но что могут люди, когда гневаются боги? Вот последние брёвна рассыпались под тяжестью рухнувшей крыши, взметнулся рой искр, и десятник до поглаза рук начал пересчитывать уцелевших. Погиб сотник, походный шаман, три десятника и 17 воинов. То пал от меча пещерника, кто как жалкая крыса задохся в дыму. Проклятый пещерник! Или местные боги мстят за угодного им человека. Бревна еще догорали, аду по глаза рук поспешно поставила цепление в три ряда. Умелые лучники не выпускали луки с наложенными стрелами, другие держали наготове копья и дротики. Вот-вот из пылающих развалин выскочит человек в горящей одежде. То ли злой демон, то ли чужой бог. Когда брёвна начали рассыпаться на угли, до по глаза рук велел собрать бокры, растащить тлеющие остатки. Задыхаясь от жара, шагая по щеклоту в горячем пепле, что при каждом шаге вздымался серым облаком, забивая дыхание. Жители таскали брёвна, железные решётки, скобы. Один из обров споткнулся о широкую каменную плиту с толстым металлическим кольцом в серетке. До по глаза рук засуетился Расставил троих опытнейших воинов вокруг плиты, велел взять молоты. Он сгорел, сказал с сомнением. Наверняка сгорел. Должен был сгореть. Но вдруг когда-либо я кшался с хозяином этого терема до того, как дурака с кормилиц сам, и тот рассказал пещернику про свой тайный подвал. И еще два десятка воинов встали вокруг широким кольцом, обнажив мечи. Лучники натянули луки, и ещё 3 селача вскинули над головами молоты. Дупа глаза рук с трудом поднял плиту, на всякий случай отскочил, а один из воинов прикрыл его щитом. В подвале было темно, тихо, оттуда тянуло могильным холодом. Гульчачак сидела на обрывистом берегу речушки. Щеки были в чёрных пятнах сажи, дорогая одежда зияла дырами с опалёнными краями. Морш лежал рядом. Уткнувшись лицом в зеленую траву, морщился от боли. Голова его была перевязана, над ухом темнела грязно-коричневая корочка засохшей крови. Он выглядел как молодой див, сказала Гульчичак, как прекрасный джин. Я уже говорила, напомнил Морж. Он был жилистый, под жарой с длинными мускулистыми руками. Темные глаза блестели из-под истины черных лохматых бровей, нос длинный с горбинкой. Никакое забрало не спрячет. Губы пухлые, как у сестры. Говорила? Но ты сам не находишь его странным. Да, это меня тревожит. Обры через чур свирепы и бесчеловечны. Они потревожили пещерника. Даже обычный человек рассверепеет, когда бесчтят его женщин. Может схватиться за меч. Почему же станет терпеть бог, если бесчтят храмы, убивают его волхвов? Однако я не вижу другого пути, чтобы утвердить нашу истинную веру. Поверяя чужих богов, сжигая их капища и убивая волхвов, обры утверждаются в этой вере, которую мы принесли им. Обры всё равно зачастую поклоняются своим ложным богам, напомнила она строго. Шаманов не изгнали. Всё придёт. Простой народ ещё долго будет цепляться за башкиров. Это везде так. Она поболтала маленькими ногами в воде, спросила с обновь вспыхнувшим интересом: "Что ты можешь сказать про этого пещерника?" Морж угрюмо молчал. Гульча погладила его по волосатой руке, заглянула в глаза. "Бовал в битвах", сказал он медленно. "Наёмник. Откуда видно, защищая лишь свою весть, не обучишься искусству боя. Лучшие в мире лучники, парфяне. Так вот он сгибает локоть как парфянин". стрелы у него длинные, парфянские. Наконечник стрелы расширенный и тяжёлый. Но вот такого составного лука я ещё не встречал. Однако о них есть упоминание в наших древних книгах. С ними явились в нашу страну свирепые северные скифы. С такими же луками должны прийти с севера страшные Гогок и Магог. Его меч прямой и широкий, клинок в 2 локтя с пядью, до да рукоять для двух рук в 3 четверти локтя. Такие носили сарматы, самые свирепые воины. Но где теперь сарматы? А меч вот он. Пыдрался этот странный пещерник так, будто глаза вырастил и на затылке, а рук у него не две, а по крайней мере восемь. Это был великий воин, по имению его слово Гульча. Имя звучало ласково, хотя её звали не Гульча, даже не Гульчачак. Впрочем, морша на родине тоже именовали иначе. Но оба исковеркали их имена, приблизив звучание к своим, и оба миссионера не спорили, сами называли друг друга этими странными именами. Вдруг ее огромные глаза вспыхнули на перепачканном лице, как звезды. Может быть, это переодетый сын подишаха? Он равнодушно пожал плечами. Он может быть сыном подишаха, преступником, беглым жрецом, купцом, ремесленником. Однако я даю руку на отсечение. что о его делах мы слышали. Мир Тесин, о певцы скитаются по всему свету. Этот не может быть знаменитым ракоглазом, победителем дракона. Случилось давно. Не может быть и доблестным очка околом, истребителем великанов. А хлопстом, о котором часто поют, Морш медленно покачал головой. Хлопстая видел, когда тот вернулся после победы над югорской ведьмой. гости помельче, глаза коричневые, черноволосый, а через левую щёку опускается глубокий шрам. А у этого пещерника волосы как червонное золото, а глаза зелёные-зелёные, проговорила Гульча. Она мечтательно вздохнула. Как изумруды, как вода в океане. Что там в глубине? А лицо чистое, без шрамов. Он не воин? морщил пробурчал. Может, привык на чужих лицах оставлять шрамы? Он погиб? Наверняка. Гобры спустились в подвал, шарят там. Если найдут, он погибнет на месте. На этот раз за ним охотятся всерьёз. А из подвала другого выхода нет. Гобры спускались в подвал осторожно, держа пылающие факелы в одной руке, мечи в другой. Когда их скопилось внизу два десятка, подпол слез десятник, а за ним ещё 30 воинов. Лучшие из лучших они быстро и умело открывали крышки, тыкали копьями в квашенную капусту, переворачивали катки, обшаривали все углы и все щели. Здесь его нет, доложил один молодой воин торопливо, в голосе звучало разочарование. Десятник, теперь он командовал уцелевшими из сотни, проговорил с великим облегчением. Значит, остался наверху в горящем тереме. Так и должно было быть. Сюда отыскать ход совсем не просто. Он напускал грозный вид, но внутри всё холодело от страха. Хорошо бы захватить и распять на дереве, как велит обычай, но как такого взять живым? Пусть лучше сгорит, не жалко. Этот трусливый племя дулебов сжигает своих покойников. У них даже жёны идут в огонь за мужьями. Так что местные боги на этот раз не должны мстить за гибель своего волхва. Проверьте каждую щелочку, распорядился он громким голосом. Загляните под каждый камешек. Каждую машину норку, толкаясь, мешая друг другу, вооружённые до зубов обры, начали перекатывать бочки, прислушиваясь к плеску пива и мёда. Выбивали дубовые затычки, пробовали мёд и пиво, тыкали копьями. Вдруг проклятый колдун обратился в рыбу. Плавает